Глава 75. Дети требовали от меня не просто времени. Они пытались по максимуму выжать из меня всё отведённое мной им внимание. А такого было не так уж и много, а чего они с каждым днём старались всё сильнее и больше. В конце концов им было по году 7 месяцев. А это тот самый возраст, когда ребёнок начинает носиться вокруг вас как угорелый, постоянно набивает себе шишки на лбу и не забывает при этом издавать страшные звуки, от которых у его слушателей порой сердце начинает заходить в тахикардию. За мной начался не один ребёнок. Их было двое, и это был полнейший трэш. Сейчас я даже представить себе не могу, как мои родители могли справляться с тройняшками, с учётом того, что до нашего рождения У них уже были Энтони, Пенни и Джереми. Если бы не помощь Моны, я бы определённо сошла с ума. Несмотря на то, что с момента моего знакомства с двойняшками прошло уже больше года, я так и не смогла прикипеть к ним душой. Хотя, конечно, и полюбила их. Но полюбила я их по-своему, особенной и точно не материнской любовью. Это была странная любовь. Мне нравилось, когда мне удавалось заставить этих двух сорванцов улыбнуться, и хотелось просто встать и выйти из комнаты, когда кто-то из них начинал плакать. Особенно тяжело моя психика воспринимала периоды, когда дети забывали о значении горшка. Уже два месяца как мы с Моной пытались приучить их справлять нужду в горшок, и хотя с конца прошлого месяца наши труды начали приносить плоды, всё равно кто-то из них мог надуть в штаны прямо посреди комнаты. Когда подобное случалось, я просто брала ребёнка на руки, с каменным лицом вымывала его, потом немо усаживала обоих детей в их кровати в знак наказания, после чего сама отправлялась в душ, где натиралась мочалкой так, будто запах детской мочи рисковал навсегда впитаться в мою кожу. И хотя больше всего я ценила время, которое мы проводила с детьми вне дома, отводя их в группы для развития детей до 2 лет или просто гуляя с ними по парку, всё же я пыталась тоже проявлять хоть какое-то участие в их дневной жизни. Например, сегодня я сходила в магазин и обновила им гардероб. Да, Тен и Джои в это время были с Моной, но я ведь всё равно занималась тем, что думала о них. Так что, думаю, это считается. Как раз возвращаясь домой с пакетами, переполненными детскими вещами, я увидела, как Роберт бежит в мою сторону, перебегая дорогу в неположенном месте. Махая рукой над головой, он звал меня. Таша, эй, Таша. Так и не дойдя до своего дома буквально несколько метров, я остановилась на тротуаре как вкопанная. Откровенно говоря, я не знала, что думать, видя, как рослый парень несётся прямоком на меня. Остановившись всего в паре шагов напротив меня, Роберт нагнулся и, упёршись руками в колени, попытался отдышаться. "Знаешь, а лёгкие у тебя слабые", заметила я. Поэтому я и не корю. На выдохе ответил парень и сразу же разогнался. Я всё придумал. Что? Не понимающе взглянула в глаза собеседника я. Ты расстроилась из-за того, что назвала меня именем своего бывшего мужа, и решила прекратить наше общение, боясь снова огорчиться. Я подумал, ты можешь называть меня Барни. Что? Я криво усмехнулась, явно не допоняв шутку. Тогда ты точно не спутаешь моё имя с его. А мне будет кому рассказать о том, что моя бывшая жена чуть не ограбила мою новую квартиру, из-за чего мне пришлось переехать на новое место и начать сожительствовать с пуделем-владельца квартиры. Ну, как насчёт Барни? Нет уж. Я поморщила носом, но это не помогло мне сдержать улыбку. Так зовут одного из моих племянников. Давай лучше Роберта оставим. Ладно. Всё ещё тяжело дыша, опирался руками в бока Роберт. Как насчёт того, чтобы встретиться сегодня в баре за нашей стойкой? Роберту просто было необходимо выговориться, и он показывал это всем своим видом. Едва уловимо улыбнувшись, я решила согласиться, после чего мы наверняка бы пожали друг другу руки, если бы не пакеты с детскими вещами в моих руках. Этим же вечером я узнала, что Ванесса не только преследовала Роберта после их развода, но и пыталась его обокрасть. Даже не представляю, как примерный травматолог-ортопед мудрился жениться на женщине истерического темперамента. Но это вполне могло бы выжить из меня жалость. Выпей я больше одной порции пива. Однако я выпила только одну. Так что Роберт ограничился лишь моим понимающим взглядом и парой десятков понимающих кивков. Некоторым людям просто необходимо, чтобы их слушали. А некоторым не так уж и важно, что слушать, лишь бы время убивалось само собой. В этом плане мы создавали с собой неплохой тандем. За это утро Полина позвонила мне трижды. Такое бывало только в те дни, когда я собиралась на встречу с очередным потенциальным спонсором, а по факту с извращенцем, и она не знала, как меня подбодрить. Сначала она, как и всегда, посоветовала мне надеть строгий чёрный костюм. Что я и сделала. Затем спустя полчаса перезвонила и сказала, чтобы я не задерживалась с этим придурком, если он вдруг начнёт сыпать мне пошлые намёки. А ещё через полчаса, когда я уже подъезжала к месту встречи, она вновь позвонила, на сей раз, чтобы сказать, что будет ожидать меня у себя в мастерской сразу после того, как я освобожусь. Я любила мастерскую Полины. Она нравилась мне всем. Светлыми тонами что было странно с учётом того, что Полина была предводителем тёмных цветов, странными запахами, расклеенными на всех стенах и валяющимися где ни по поди эскизами, разговорами, происходящими между ней и моделями. Естественно, я согласилась приехать к ней сразу после своего освобождения. Я явилась в назначенный день, в назначенное место ровно в назначенное время. Хостес ресторана, уже не молодой мужчина с уверенным взглядом и идеально прямой осанкой, сообщил мне о том, что меня уже ожидают, после чего вызвался проводить меня к необходимому столику. Миссис Робинсон мгновенно среагировала, ожидающий меня пожилой мужчина лет 50, и даже вышел из-за стола прежде, чем мы с хостесом остановились рядом с ним. Пожав мне руку, мужчина аккуратным движением выдвинул для меня стул из-за стола. Тем самым став первым из всех потенциальных спонсоров, с которыми мне довелось встретиться за последние месяцы, проявившим ко мне любезность с самого начала нашего общения. Прошу прощения, я не представился. Уже Сев напротив меня и заглянув мне прямо в глаза, уверенно начал мужчина. Меня зовут Джеральд Липман. Что ж, думаю, вы уже понимаете, какое предложение я хочу вам сделать. Вы хотите предложить спонсирование моего футбольного клуба? С непрекрытым напряжением поинтересовалась я, в надежде не услышать иного варианта. Именно это я и хочу вам предложить. Что ж, думаю, нам не стоит откладывать дело в долгий ящик. Я принёс вам договор. Мистер Липман протянул мне папку с бумагами. Предлагаю вам ознакомиться с ним и дать свой ответ в ближайшее время. Договор? Так далеко я ещё не с одним потенциальным спонсором не заходила. Взяв в руки бумаги, я сразу же начала бегло ознакомливаться с их содержанием. Я отнюдь вас не тороплю, вдруг произнёс мистер Липман. Вы можете ознакомиться с условиями договора в более комфортной для вас обстановке и проконсультироваться с личным юристом. Да, я так и поступлю. Всё ещё продолжая бегать взглядом по контракту, я не могла понять, что происходит. У меня вопрос, наконец посмотрела на собеседника я. Мистеру Липману на вид было не больше 50. Его густые волосы были красиво покрыты тонкой сединой, и по его телосложению было заметно, что он увлекается бегом и, возможно, даже гольфом, а его невысокий рост идеально сочетался с его мягким взглядом. И что важно, на его безмянном пальце красовалось обручальное кольцо. Что ж, он точно не походил на извращенца, как и большинство извращенцев. Слушаю вас, миссис Робинсон. — заинтересованно посмотрел на меня мой собеседник. — Почему вдруг ваша компания вдруг решила вложить? Я перевернула страницу контракта и едва сдержалась, чтобы не слишком сильно округлить глаза. Полтора миллиона долларов в развитие именно моего клуба. Я едва не сорвалась на писк и сразу же прокашлялась. — Как вы вообще о нас узнали? Я, например, о вашей компании вообще ничего не знаю. Более того, впервые о ней слышу. Да, тапари относительно молодая компания, так что не удивительно, что в Британии о нас пока ещё ничего не известно. Вы представляете интересы другой страны? Нет, мы представляем интересы британской стороны, хотя наш холдинг и зарегистрирован в ОАЭ, чисто из экономических соображений. Уверяю вас, вы можете не волноваться относительно того, какую сторону будет представлять ваш клуб. Что же касается решения вложиться именно в ваш клуб, Всё достаточно просто. Мы уже давно хотели вложиться в развитие какой-нибудь спортивной организации, и ваш выбор пал именно на нас. Неждалась я. Не понимаю вашу подозрительность, миссис Робинсон. Порой сложно объяснить мотивацию и действия людей, облечённых властью и деньгами, но я попытаюсь ещё раз. В Британии не так уж и мало футбольных клубов. Я бы даже сказал, что их очень много. Но мы не хотим вкладываться в то, что вполне может обойтись и без нашей помощи. О вашем клубе мы узнали недавно. Слух о том, что Полина Джорджевич ищет новых спонсоров для клуба гениального футболиста, вашего бывшего мужа Робина Робинсона, дошёл до меня от моей жены и трёх дочерей. Они без ума от творчества Полины, особенно от её последней весенней коллекции. Мистер Липман гулко выдохнул. Что ж, миссис Робинсон, в ваших руках договор. Там прописаны все мои условия, которых, попрошу заметить, гораздо меньше, чем предложений. И вы должны знать, что я готов не только к внесению поправок в изначальном варианте договора, но и к нашему с вами продуктивному сотрудничеству. Что на это скажете? Жена и дочери поклонницы творчества Полина Джорджевич. Значит ли это, что таким образом семья мистера Липмана хочет сблизиться со светской львицей? Лучшего варианта для меня нельзя было и придумать.